Глава восьмая Вот это джекпот, Пот! Абес! Скажи, что ты подобного не ожидал? Полос, ты уже в пятый раз это говоришь! Вздохнул бес. Да, не ожидал, но это все надо прежде всего обмозговать, а не пороть горячку. Да че ты, че ты гонишь? Что тут мозговать-то? Хватать надо! «Слушай, хорош уже. Ты уже не на пекле, и лихим налетом вопросы не решаются. Равно как и на пролом все делать плохая идея. Здесь все иначе, и любые действия будут иметь последствия. Да и вообще учись уже говорить нормально, а то тебя никуда не возьмешь. Все думают, что ты из какой-то подворот не вылез». «Эх, черт, привычка уже!» — отмахнулся бес плохому быстро привыкаешь так и о чем тут ведь не о чем особо думать доки на зздание этих уродов и на землю у нас у нас Чистенький, хорошенький и самое главное у нас же цифровая подпись этого адама наследничков его ты грохнул так что домик наш совсем фаршем я считаю что это просто фантастическое везение найти все документы уже подписанные заверенные только имени нового владельца не хватает. «Ага, повезло», — хмыкнул бес. «А ты понимаешь, что вместе с этим всем нам в наследство всякий геморрой достается? Бастарды ведь не сами по себе ходили, видишь? Их прикрывали». «Да кто?» «Вон, Эндерпорт. «Да глядел я, там работа не пыльная, и мы такое можем проворачивать». — А тебя не смутило, что за непыльную работенку приходили суммы шестизначные? Поверь, тут не платят креды просто так никогда и никому. Тут что-то нечисто. — Да и ладно, мы ведь сюда прилетели навести суету. Вот и наведем. — Как бы нас не грохнули раньше времени. Для того, чтобы оставаться тут на плаву, нужно покровительство крупной банды, иначе нас размажут. — Пусть попробуют, — хмыкнул тапок. «Поверь, попробуй ты не раз. Пусть раз или другой нам повезет, но рано или поздно нас по одному подловят», — вздохнул бес. «И ты, кстати, тоже не бессмертный». «Покровительство банда, значит, надо?» — хмыкнул Полос. «Так давай станем лидерами этих самых бастардов или организуем новую банду. Корпита пофиг, кто там рулит, это ежу понятно. Главное, чтобы дело делалось, а мы будем делать». «Это можно без здания бастардов сделать. Зачем пытаться удержать их землю? Тем более, что тут ничего полезного нет». «Для других нет, а для нас есть», — хитро улыбнулся Полос. «Помнишь, что тот хрен говорил? Ну, из ВКСных шишек. Организуйте базу, это первично. Нужно создать плацдарм для прибытия клана Сальваторы и их развертки». «Внедритесь в местный криминалитет, прикиньтесь своими. Вам дается разрешение на любую противоправную деятельность в рамках этого задания. Вот мы и внедряемся, ведем и осваиваемся, и база для приема Сальватора у нас будет». «Будет, блин», — вздохнул бес. «Я, если честно, сам о чем-то таком думал, но...» «У нас банально не хватит сил такое провернуть. У нас даже слайдера нет. Я уж не говорю про то, что нам негде набрать гангов». «Кого?» «Рядовых быков. А без них банду не создашь». «Почему же негде? Ты сам рассказывал, что инфа о клонах еще две недели во временных хранилищах лежит, так?» «Ну и?» «Мы вышибли сколько? Человек двадцать, двадцать пять?» «Около того». — И большинство из них — рядовые ганги, у которых нет денег на клонов. — Да. беззаинтересованно заинтересованно поглядел на Полоса. — То есть ты предлагаешь выкупить их клоны в обмен на то, что они станут работать на нас? — Ага. — кивнул Полос. Я примерно так и поступил на пекле. Набрал себе первый состав пауков из рабов. В смысле, просто выкупил пойманных маров и предложил им выбор. Или они работают на меня свободными, или я перепродам их первому жиравскому каравану. И что, все согласились? Ну, как? — Согласиться-то они согласились и в первую же ночь попытались меня прикончить. Но я был готов и сразу двоих пристрелил, остальные как шелковые стали. — Надолго ли? В жизни не поверишь, что они тебе очередную революцию не попытались устроить. — Попытались, но я был к этому готов. После первого же удачного рейда, во время дележа добычи, из семерых выжило четверо. И их, после того, как все добро до ближайшего поселения дотащили, я продал мусорщикам, не забыв рассказать об этом всем, кому только мог. А через неделю, когда я пришел на арабский рынок с тем же предложением, пятеро человек согласились работать на меня и не стали чудить. Мы успешно провели пару налетов, и люди начали приходить уже сами, зная, что пауки вполне себе успешная банда. «Ладно», — хмыкнул бес. В целом я тебя понял и признаю, план не самый худший. Бабки на это у нас точно есть. Спасибо, ВКС. Тут в разговор вклинилась Юси, все это время упорно ковырявшая одного из трофейных дронов на обеденном столе. По сути, это был один из немногих трофеев, доставшихся им после боя. Дрон валялся возле байка который Юси использовала для отхода, и она его прихватила. Кстати, о деньгах. Потратить их не проблема, вот вы уже нашли даже куда, а не забыли, что нам их выделили на совсем другое. Нужно найти этот ваш... как там его? Совет. Да-да, совет, управляющий деятельностью чистильщиков. Да еще и выяснить, куда и как отсюда были отправлены точные копии всяких важных шишек из правительства ассамблеи. А вот пересурить между собой местных бандитов нам приказали попутно. Без этого не получится создать плацдарм для Сальватора. Ладно, допустим. Но как мы будем с основной задачей справляться, то есть искать этот совет? Поэтапно, объяснил Бес. Для начала нам нужна информация. За пять лет, что меня тут не было, изменились все расклады. Надо выяснить, кто с кем и против кого дружит сейчас. Это будет нашим главным оружием. Будем стравливать их между собой и заодно зарабатывать себе репутацию. «Репутацию? Да на кой черт нам тут какая-то репутация? Найдем местных чистильщиков, выбьем из главного все дерьмо и заодно всю нужную нам информацию». Тапок, валявшийся на диване и не вмешивающийся в разговор, тут же оживился, едва речь зашла о чистильщиках. «Угу, а если не сможем выбить, то найдем следующих чистильщиков. Угадал?» Ехидно поинтересовался бес в него. «Ну да, я всегда так делал». «Тогда послушай, что будет». Вздохнул бес и принялся объяснять всю так, будто тот ребенок четырех лет от роду. «Итак, мы, четверо, вламываемся не на базу за штатной банды, а к серьезным ребятам. Чистильщики здесь не дураки, и они в курсе, что их не слишком любят остальные. Так что их база... Да, кстати, база тут не одна, их несколько. Это крепости, созданные по последнему слову техники». Видимо, вламываемся мы не в лоб, иначе нас просто убивают. Проходим через слайдеров, через роботов, через увешенных имплантами, как новогодняя елка игрушками наемников. Так? Ну... «А между прочим, Тапок, тут импланты используют все, у кого есть креды, а я тебе напомню, что тебя чуть не уделал обычный паренек с гамма-имплантами, просто опыта у него было маловато, да и я тебе тогда помог, вырубив ему большую их часть и отключив его самого от сети, а то бы выпотрошил он тебя за милую душу». Тапок насупился. «Это еще надо посмотреть, кто кого выпотрошил бы. Не таких обламывали. И вообще я не ожидал, что он будет настолько прокачан. В следующий раз... В следующий раз тебе может попасться еще более хитро зафитченный боец. Тапок, да пойми ты, наконец, здесь не фронтир». «Твои армейские железки были офигенны полсотни лет назад, и они по-прежнему имба, но только там, где у людей не нашлось денег на нормальные модификации, и они отправились искать счастье на новую планету». «Иначе говоря, я заточен, чтобы воевать только со всяким сбродом», — усмехнулся Тапок. «Ну, бес пожал плечами». Тут каждый, повторяю, каждый уличный ганг имеет свою стратегию выживания. Они действуют командой, они работают чуть ли не синхронно, и без имплантов никто из них не обходится. Большая часть того, что заработал, украл, отжал рядовой боец, остается в карманах инсталлеров. Бойцы ставят себе новые глаза, мышцы, нейропроцессоры, усилители. Тут столько видов нейросупрессоров, сколько ты в жизни не видел. «Это еще что такое?» «Хрень, чтобы ты не двинулся мозгами от количества железяк в твоем теле». «Пф, нейросупрессоры. Я же как-то без них живу. Да и ты вроде не пользуешься этой хренью». «Это не хрень. Как бы так тебе объяснить?» «Про твой биопроцессор я не знаю ничего, но у обычных нейроинтерфейсов есть предел того, сколько железа ты можешь навешать на свой организм, прежде чем твои мозги начнут спекаться от обилия поступающих сигналов. Черт, я не знаю, как это растолковать, я не врач, но есть такая штука, как нейропсихоз». Это когда железа в организме много, нейроинтерфейс перегружен, и он начинает сбрасывать часть нагрузки на биологический мозг. И вот если чуть-чуть сбрасывает, то это в принципе не страшно. Но в худшем случае отделаешься сильной усталостью или мигренью, но чем больше сбрасывается, тем больше нагрузка. Мозг просто не выдерживает, и в какой-то момент — бум! Ты уже стоишь в куче трупов, накрошенных в каком-то баре, а вокруг тебя копы с пушками, но тебе плевать. Ты уже конченый псих, который вообще ничего не отбивает. Значит, нейросупрессоры убирают нагрузку, а у тебя типа нет перегруза мозгов, и тебе они не нужны? — нахмурился Тапок. — Именно, кивнул бес. «У меня стоит самый крутой из возможных нейропроцессоров, и к нему подсоединено ровно столько имплантов, сколько он может вынести без нагрузки на мой собственный мозг, так что...» «А ты же сам говоришь, что тут все стремятся вешаться имплантами по самые уши, иначе не стать крутым!» Саркастическое замечание Полоза прервало монолог беса. Как же так тогда? Ведь по твоим же историям ты крайне крутой и известный тут боец, а выясняется, что не увешен имплантами по самые гланды, как остальные. Можно сказать, это моя личная стратегия. Я долго подбирал свой фит именно так, чтобы быть максимально эффективным, но при этом совершенно не зависеть от химии, пояснил бес. «А для всех остальных задач есть Ари и Гера. Они дополняют мои навыки и способности. К слову, если уж будет какой-то сбой, то удар примут их мозги, а не мой собственный». «Так и не твоя страховка?» «Они мои друзья, и жизнь готова отдать за хозяина». «Ну, так себе стратегия», — хмыкнул Полос. «А ты представь, что я был бы вынужден все время жрать таблетки». Что бы я на пекле делал бы? Сходил с ума где-то посередине пустоши? Там-то инсталлера с хорошей лабой хрен найдешь. Или же продержался бы какое-то время, а потом слетел с катушек. Сдох бы сам и со мной псы. Ну и кому от этого легче стало бы? Вот слушаю я тебя, без и не могу одного понять. У вас тут на нас рекуча суперкрутых парней с пушками и имплантами, — заметила юся «Но почему-то за пределами вашего мира ничего подобного не встречается. Ни крутых наемников, ни тех же таблеток. Да и про такие вещи с нейропроцессорами я только от тебя узнала. Почему так?» Юси явно заинтересовалась рассказом, а в вопросе девушки было много логики. «А все проще простого. За пределами Нассера большая часть этих имплантов просто недоступна, а местами незаконна». Искины корпорации, не акцентируя на этом внимания, позволяют колонистам, егерям и прочим вставлять себе импланты альфа и бета. Это всем известные модификации вроде усиленной кожи, скелета. Как там оно? Усиленный скелетом к 2 Его всем егерям ставят бесплатно. Здесь его можно купить тысяч за 20 кредиток. И он относится к категории бета-имплантов. Бес выдохнул и глотнул пиво из бутылки на столе. Черт, его партнеры по команде были абсолютными новичками на НАСА, а он вынужден теперь читать лекции, вводить и объяснять им местный быт, порядки. Ладно, лучше, чтобы они понимали, что тут к чему, а то ведь так и будут ходить со своими альфа-имплантами, считая, что это верх технологии». Главное, когда допрут что к чему, чтобы не стали перебарщивать с фитингом, а то вон у полза уже глазки горят. Явно прикидывает, что он может в себя вставить. Впрочем, про нейропсихоз вроде объяснил уже. без допил бутылку, швырнул ее в угол горки таких же пустых и продолжил. Бронированный скелет — это уже гамма-уровень. «За пределами Нассера его имеют в основном военные. У них это один из базовых имплантов старшего сержантского, да и младшего офицерского состава. Так что за его наличие тебя никто не станет дергать. А вот встроенная пушка в руке, относящаяся к тому же классу, незаконно почти везде, как и клинки». И с ними тебе грозит, в зависимости от того, где попадешься, самое разное наказание. От запрета на выход из корабля и принудительной депортации до тюремного срока с демонтажем запрещенного. Так что сильно подумайте, готовы ли вы к проблемам. Предупреждаю, мозг очень сильно привыкает к имплантированному железу. И снять его реально проблема, чревато неврозами и психозами. Хотя скрывать не буду, многие старатели или пираты прилетают на Нассор и ставят себе те или иные примочки. Тепок уже давно нахмуренный, не выдержал и перебил напарника. Ты не закончил свою мысль про чистильщиков. Почему нельзя ворваться-то к ним? Ну окей, мы послабее в плане железа. С деньгами это, так понимаю, небольшая проблема. Можем и апгрейдиться. Чем ты меня слушал? Вздохнул бес. «Тут надо не просто железок покруче напихать. Тут думать надо над тем, что и как ты в себя поставишь. А тебе это и вовсе не светит». «Почему это?» «Да потому что твои импланты созданы по другой технологии. Они несовместимы с тем, что есть здесь. Ну или далеко не совсем совместимые «Ладно, давай я закончу свою мысль про чистильщиков» итак мы ворвались покрошили охрану внутри нас ждет противник уровня грача причем не один допустим все мои целые и здоровы и этого козла или козлов запинали ногами бес усмехнулся а этот самый козел возьми да и самоубийся сходу не дожидаясь пока мы на него нулилку нацепим а потом в лучшем случае выйдет из соседней комнаты такой же нафичный, и придется драться с ним заново А в худшем случае, встанет в капсуле в пару километров от нас, сообщит всем заинтересованным, что вот эти вот ребята зачем-то ломились на базу и пытались его захватить. Как думаешь, скоро за нами прибудут? И в каком количестве? Ну, придут, перебьем. Первых, вторых, десятых. Тут в городе наемников как грязи. А самое главное, что даже уйди мы от них задание будет провалено. На нас объявят тотальную охоту, и придется валить с насра. Шишка из ВКС этому вряд ли будет рад. Пускай мы спрячемся от разозленных чистильщиков и их наемников, но ведь за нами еще и копы будут охотиться. Напомню, и ты, и я в розыске на нескольких мирах, и если мы провалим задание ВКС, то, боюсь, окажемся в интерпланетном розыске. За нами агенты ОСА начнут охотиться, и тогда все. Разве что спрятаться на свободной планете и жить там, как загнанные в угол крысы. Я такой судьбы точно не хочу, так что делать будем, как я скажу. И как же это? Но если бы ты меня не перебил, то я бы уже изложил план. Итак, мы сейчас начинаем карьеру, как группировка райдера, взявшая верх над бандой бастардов и подчинившая ее себе. Тут, признаю, идея Полоза мне понравилась. Это даст нам стабильный доход, базу для организации операций и безопасный угол. Попутно с обычной деятельностью райдеров я подниму кое-какие старые связи на улицах. И для начала мы с вами найдем способы стравливать мелкие и средние группировки гангов между собой. Устроим в городе войну банд. Это не так уж сложно, если подойти к делу с умом и фантазией. Но перед этим нам нужно где-то найти слайдера. Причем толкового. Без него ничего не получится. И в чем Проблема. В том, что нужно его во все наши дела посвящать. И как-то нужно его убедить работать с нами по нашей основной задаче.